Эпилог. Светлана. Мы сидели в гостиной и наряжали ёлку. Денис купил самую большую из всех. Сын был счастлив, я тоже улыбалась. Правда, эта улыбка выходила уж больно загадочной. Недавно мы поженились. Ну, как недавно. В октябре, как только муж познакомился с моими родителями, Он им не понравился вовсе, от слова совсем. Мама в тот день отвела меня в другую комнату и решила, что имеет право прочистить мне мозги. Вот только я до сих пор на них была обижена за то, что бросили в больнице и даже не звонили потом, не интересовались моим здоровьем. Как они сказали когда-то, вылетишь из семейного гнезда, рассчитывай только на себя. Вот я все время на себя и рассчитывала, А теперь за моей спиной стоит самый потрясающий мужчина. Он же с ребёнком, гневным шёпотом говорит мама. А я смотрю в её глаза и не вижу той материнской радости, на которую рассчитывала. Хорошо хоть Артёма не взяли. Было бы стыдно вдвойне. Он старше тебя, уже был женат. Нет, я категорически против. Так тебя никто замуж и не зовёт. поднимаюсь с дивана. Я так понимаю, на свадьбу вас не звать? Нет так нет. Выхожу из комнаты и иду к Денису. "Света!" кричит мама вдогонку. "Денис, мы уезжаем. Без проблем". Он поднимается и спокойно идёт на выход, но вижу, как сжимаются кулаки, как стискивает челюсть. "Что тебе отец сказал?" Беру его за руку уже на улице. Правда, хоть это и услышать, лишь бы в себе ничего не держал и не надумал лишнего. Он смеётся, запрокинув голову назад. Ну, мне сказали, что я не пара тебе. Настала моя очередь улыбаться. Ты что-то не договариваешь. Там просто очень много некультурных слов было. Мне так стыдно за такой приём, что подхожу и крепко-крепко обнимаю своего мужчину. Извини, такая отвратительная встреча. Я к подобному был готов. А вы о чём говорили? Приблизительно о том же. А ещё я не позвала их на свадьбу. Вот как? удивляется Денис. Ну, они твои родители, какие никакие. Я подумаю ещё раз, но пока что мой ответ очевиден. В свадьбу мы сыграли красивую, с небольшим количеством гостей. Моих родителей не было. Я им так и не позвонила больше. Собственно, как и они мне. Было не просто обидно, но даже больно. Но вот такие у нас замысловатые и странные отношения. В любом случае мне очень повезло со свекровью и свёкром. Эти два человека во мне души не чают, готовы делать всё, лишь бы мне было комфортно и уютно в их семье. Мам выводит из задумчивости Артем, который успел подползти ко мне и уже забирается на колени. «М-м-м!» Обнимаю мальчика, жду, пока дотянется до моего уха. «А ты папе уже сказала? Этот жук знает все на свете!» «Уж не знаю, каким образом!» «Пока еще нет! Хотела сделать подарок на Новый год!» «А давай сейчас!» заглядывает в глаза. О чем это вы там шепчетесь?» Денис зашел в комнату с большой коробкой новогодних шаров. «Да мы тут думаем, какой тебе подарок на Новый год подарить?» Отвечает Артем, а у самого глазки светятся в немом вопросе. «И придумали?» Улыбается Денис. «Вы что-то задумали, да? У вас глаза хитрые!» Он подбегает к сыну и начинает его щекотать. Артём везжит и громко смеётся. Мама, мама, кричит в перерывах, пока отец его ещё и целует. Давай мы расскажем о сюрпризе раньше. Закосываю губу и жду, когда муж поднимет со ноги. Хорошо. Что за сюрприз? И только открываю рот, чтобы как-то деликатно обрадовать мужа, как Артём кричит на всю квартиру. У меня будет брат или сестра. Денис просто опускается на диван и открывает рот, пытаясь что-то сказать, да ничего не выходит, и побледнел весь. Денис: "Всё хорошо. Просто замечательно". Подхватывает меня на руки, начинает кружить. Зажимаю рот руками. "Папа! Маме плохо!" И как только чувствую под ногами твёрдую поверхность, бегу в ванную. За мной следом раздаётся топот ног. Это мои дорогие мужчины спешат следом и встают с двух сторон, пока завтрак просится наружу. Я люблю тебя, говорит муж, целуя в волосы. А я тебя, произносит сын, накрывая живот рукой. А я вас, дорогие мои мальчики. Конец.